Тиганьяк, поклонившись, поспешил исполнить желание Изабеллы, которая кончиками тонких пальцев опиралась о потертую манжету барона, легким пожатием приободрив его. Эта поддержка вернула ему мужество, и он вступил в харчевню с победоносно торжествующим видом, пусть хоть и весь мир на него смотрит. В нашем благодатном французском королевстве тот, кто сопровождает красивую женщину, может вызывать лишь зависть, но никак не смех. Чиригири вышел навстречу путешественникам и с высокопарным красноречием, в котором чувствовалась близость Испании, предоставил свое жилище в их распоряжение. Могучая грудь его выпирала из кожаной матросской куртки, стянутой на бедрах широким поясом с медной пряжкой. Однако передник, подоткнутый с одного конца, и кухонный нож, всунутый в деревянный футляр, атрибуты услужливого повара, смягчали устрашающий облик контрабандиста, а добродушная улыбка уравновешивала тревожное впечатление от глубокого шрама, который, пересекая лоб, терялся в щетке густых волос. Снимая берет и отвешивая поклон, Черегири невольно открывал для обозрения этот багровый шрам и сморщенную по его краям кожу, которая не могла полностью затянуться над деяющей раной. Надо было обладать недюжинным здоровьем, чтобы душа не отлетела через такую брешь. Черегири и был здоровенный малый, а душа его, конечно, не торопилась узнать, что ей уготовано на том свете. Недоверчивые и трусливые путешественники, возможно, сочли бы ремесло трактирщика Чересчур миролюбивым для молодца с таким обличием, но, как мы уже сказали, харчевне «Голубое солнце» была единственным сносным пристанищем посреди этой пустыни. Горница, в которую вошли сиганьяк и актеры, была не столь великолепна, как расписывал Черегири. Пол в ней был земляной, а возвышение посредине представляло собой сложенный из больших камней очаг. Дыра, проделанная в потолке и загороженная решеткой, с которой свешивался на цепи крюк для котелка, заменяла колпак и дымовую трубу, так что верх комнаты был наполовину скрыт клубами дыма, медленно поднимавшимися к отверстию, если только ветер не гнал их назад. Дым оседал на кровельных балках тонким слоем копоти, какую видишь на старинных картинах, что создавало резкий контраст, со свежей штукатуркой наружных стен. С трех сторон очага, оставляя с четвертой свободный доступ повару к котелку, стояли деревянные скамьи, которые при помощи черепков и кирпича держались в равновесии на кочках пола, бугристого, как шкурка гигантского апельсина. Тут и там были раскиданы стулья, состоявшие из трех колышков, вделанных в дощечку, причем один из них протыкал ее насквозь и поддерживал поперечинку, которая на худой конец могла служить спинкой людям неизбалованным, меж тем, как Сибарит щел бы ее орудием пытки. Некое подобие ларя занимало один из углов, дополняя меблировку, в которой грубость материала соперничала с топорностью работы. Еловые лучины, насаженные на железки, Освещали все это красноватым пламенем, и чад от него где-то вверху соединялся с дымными облаками от очага. Кровавые блики вспыхивали в темноте на кастрюлях, висевших по стенам наподобие щитов по бортам триремы, если только сравнение это не слишком возвышенно для предметов подобного рода. Полупустой бурдюк распластался на полке, опавший, мертвый, как обезглавленное тело. С потолка на железном крюке зловеще свисал длинный кусок сала в клубах печного дыма, приобретавший устрашающее сходство с висельником. Вопреки бахвальству хозяина, у этого вертепа был весьма мрачный вид, и одинокому путнику, даже в меру боязливому, могли бы прийти на ум весьма неприятные мысли, вплоть до опасения, что в обычное меню трактира входит паштет из человечьего мяса, изготовленный за счет беззащитных постояльцев. Но труппа комедиантов была слишком многочисленна для того, чтобы подобные страхи могли овладеть славными лицедеями, приученными за свою кочевую жизнь к самым необычным жилищам. Когда актеры вошли, На краю одной из скамей дремала девочка лет восьми или девяти. По крайней мере, на вид этому чахлому заморышу нельзя было дать больше. Девочка сидела, опершись на спинку скамьи и опустив голову на грудь, так что спутанные пряди длинных волос закрывали ей лицо. Жилы на ее худенькой шейке, похожей на шею общипанной птицы, казалось, напряглись от тяжести косматой головы. Руки бессильно висели по бокам туловища, ладонями наружу, а перекрещенные ноги болтались, не доставая до земли. Эти тонкие, как веретенца, ноги под влиянием стужи, солнца и непогоды приняли кирпичную окраску. Бесчетные царапины, иные зажившие, другие свежие, служили наглядным доказательством постоянных путешествий сквозь заросли и чищобы. На этих ногах, изящных и маленьких от природы, были сапожки из пыли и грязи, другой же обуви они, по-видимому, не знали. Несложный наряд девочки состоял из двух предметов – рубахи такого толстого холста, какой не годится даже для парусов, и желтого безрукавного балахона, скраенного когда-то на арагонской лад из наименее потертого полотнища материнской бумазейной юбки. Вышитая разноцветными шерстями птичка, обычное украшение таких юбок, попало сюда, вероятно, потому что шерстяные нити лучше скрепляли прохудившуюся ткань и производило здесь странное впечатление. Птичий клюв приходился у талии девочки, лапы у самой кромки, а тельце, смятая и сковерканная складками, принимало причудливые формы летающих химер в бестиариях или на старинных византийских мозаиках. Изабелла, Серафина и Субретка сели рядом с девочкой, и всех их в совокупности еле хватило на то, чтобы уравновесить тяжесть дуэньи, занявшей противоположный конец скамьи. Мужчины расположились на других скамейках, почтительно оставляя некоторое расстояние между собой и бароном. Несколько охапок хвороста оживили огонь в очаге И треск сухих веток, извивавшихся в пламени, поднял дух путников, утомленных от целого дня пути и бессознательно ощущавших влияние болотной лихорадки, которая распространена в этой местности, окруженной застойными водами, потому что непроницаемая почва не способна их впитать. Черегири учтиво приблизился к гостям, придав своей отталкивающей физиономии по возможности приветливый вид». Чем прикажете попончивать ваши милости? В моем дому обычно имеется все, чем можно угодить знатным господам. Какая жалость, что вы не приехали хотя бы вчера. У меня была приготовлена кабанья голова с фисташками, так сдобренная пряностями, столь приятная на запах и на вкус, что от нее, увы, не осталось даже чем заткнуть дырку в зубе. Это в самом деле весьма прискорбно, заметил педант, сладострастно облизываясь от одного представления о таком деликатесе. кабанья голова с фисташками — мое любимейшее яство. Вот чем я охотно испортил бы себе желудок. А что бы вы сказали о паштете из дичи, который поели остановившиеся у меня сегодня утром господа, беспощадно истребив все сооружение до последней корочки?» Я сказал бы, дядюшка Черегире, что то была превосходная еда, и я воздал бы должное несравненному мастерству повара. Но зачем с такой жестокостью разжигать наш аппетит миражом блюд, кем-то запиваемых в данный миг, ибо вы не пожалели ни перца, ни гвоздики, ни мускатного ореха, ни других возбудителей жажды. Взамен этих кушаний, приказавших долго жить, кушаний чей отменный вкус не подлежит сомнению, но не может подкрепить нас. Назовите нам лучше дежурные блюда, ибо прошедшее время вызывает одну лишь досаду, когда дело касается кухни, и голодному желудку всего милее за столом изъявительное в настоящем времени. К черту прошедшее, в нем отчаяние и пост, будущее же, по крайней мере, позволяет желудку предаваться сладостным мечтам. Пожалеете же, Горемык, усталых и голодных, как охотничьи псы, и не терзайте нас рассказами о былых лакомствах. Вы правы, почтеннейший, воспоминаниям сыт не будешь, подтвердил Черегири. Я только не могу не посетовать, что так неосмотрительно растратил все запасы. Вчера еще кладовая Ломилась у меня от снеди, а я, не далее, как два часа тому назад, имел неосторожность отправить в замок шесть горшочков паштета из утиных печенок. И какие то были печенки, великолепные, грандиозные, поистине лакомые кусочки». Ох, какой брачный пир у гамаши или в кани галерейской можно было бы справить с теми блюдами, что уничтожены у вас дотла более удачливыми постояльцами. Но перестаньте нас томить, описав нам все, чего у вас нет, скажите без лишних слов, что же у вас есть. И то правда. У меня есть похлебка с гусиными потрохами и капустой, есть ветчина и вяленая треска признался трактирщик, Изображая смущение, точно застигнутая врасплох хорошая хозяйка, муж который привел к обеду троих или четверых гостей. «Отлично!» — хором закричали проголодавшиеся актеры. «Давайте нам треску, ветчину и похлебку!» «Зато какова, я вам скажу, похлебка!» Взбодрившись, раскатистым басом подхватил трактирщик. Греночки поджарены на чистейшем гусином жиру. Цветная капуста на вкус амброзия. В Милане не сыщешь лучшей. На заправку пошло сало белее снега на вершине Маладетты. Не похлебка, а пища богов. — У меня уже слюнки потекли. Подавайте скорее, не то я сдохну с голоду, — возопил тиран с видом людоеда, почуявшего свежее мясо.